Это две индивидуальности. Разница в том, что режиссер спускается сверху. Режиссер создает свое имя из всего на свете. Он как творец творит мир, но из чего сотворит он этот свой мир и свое имя? Да, но за ними обоими стоит писатель. Он, видимо, самое главное начало — проявление этих двух ипостасей. По-моему, так же осторожно, как спрашивал Визич, ответил Штирлиц, писатель не имеет ничего общего с режиссером и актерами. Он облекает свое многократное «я» в словесную ткань. Понять идею его «я» должен режиссер. Выразить. Актер. То есть вы. Я Штирлиц, как и вы, актер. Всякий актер, если он не бездарь, некий контрольно-пропускной пункт. Режиссер может что-то предписать нам, но мы вправе сказать нет режиссеру. Не потому, что так мужественный а лишь от того, что не можем сделать. Мой герой так не поступит, он так поступить не может, и все. Когда актер не может чего-то органически, значит, сработал его контрольно-пропускной пункт. Везич склонился над столом и, замерев, спросил, тогда, быть может... Настоящему актеру не нужен режиссер? Может быть, настоящий актер вправе вести роль сам по себе? Штирлиц смотрел на Визича так же цепко и молчал, хотя он знал, что надо ответить полковнику. Ждал того мгновения, когда... Надо будет ответить ему. Он почувствовал это мгновение, когда, видя чуть прищурил веки, не выдержал напряжения. «Актер может сыграть роль сам по себе», — ответил Штирлиц. «Но в этом случае он будет поступать как режиссер». Он будет заменять режиссера, но не отменять его. Он станет возмещать режиссера, чтобы творить свой мир и свое имя. И вы думаете, что талантливый актер может спасти плохую пьесу? Если роль очень плоха, надо дать ему возможность выкидывать какие-то слова. Что такое роль? Это список реплик, а реплики — сотая часть жизни. Ведь между репликами в сущности идет жизнь. Видимо, все дело в ремарках. Ремарки должны открыть возможности для актера, если актер почувствует, что роль очень слаба. Но ремарки жизни, тем не менее, наличествуют. Он опустит реплики и сыграет. Плохую роль он возместит самим собой, своей личностью. Везич откинулся на спинку плетеного стула и впервые за весь разговор закурил. «Где вы учили немецкой?» просил Штирлиц. — В Вене. У вас блестящий немецкий. Наверное, вашими учителями были немцы, а не австрийцы. Моими учителями были фолькиш. Иностранные немцы, австрийские подданные. Такие же, как здесь югославские немцы. Они издеваются над языком ваших пропагандистов Кунце и Вамфа. Я слушал запись их разговоров после того, как они проводили с ними инструктивные беседы.